Глава девятая. Пока Элви провожала меня в спальню, я едва не закипала от возмущения. Надо было сказать ему. И почему я подалась отчаянно молчаливой мольбе девушке и ответила «нет». В тот же миг двое здоровых верзил куда-то увели Конни, а Кенден подхватил дочь на руки и под аккомпанемент печатных шагов, звенящих в мертвой тишине, унес из столовой. «Что с ней будет?» – спросила у своей провожатой. «Не переживайте, сэра». Нервно улыбнулась женщина. «Сэр исцелит Амилоту. Ранка совсем небольшая». «Я не о царапине, девочки», – вздохнула я. «Это дело одного пластыря. Что сделают с Конни?» «Она заплатит за свою оплощность. Слишком спокойно «Выпарют? Посадят на хлеб и воду?» Настойчиво допытывалась я. «Что же это? Девочка была так напугана, а ей даже рану не обработали». «Не волнуйтесь так, Сейра!» Немного озадаченно проговорила та. «Это же простая служанка!» «Я поверить не могла, что услышала это». «Простая служанка? Она что, теперь не человек?» «Несчастная стекала кровью так, что запачкала платье и пол, но внимание всех было приковано к одной крохотной царапине дочери хозяина». Приняв решение, я резко развернулась. «Отведите меня к коне!» «Сейр будет недоволен. Элевия огорченно покачала головой. Он приказал проводить вас в спальню. Отмелькнувшие мысли, по спине прокатилась волна холода. Вы же не запрете меня? «Прошу вас», — низко поклонилась женщина, — «подождите вашего мужа, он скоро придет». И торопливо покинула комнату. Скрип, который послышался сразу после того, как дверь закрылась, дал мне предельно ясный ответ. «Простите, сэра», — донесся глухой женский голос. «Обманщица!» Я минуту постояла, невидяще глядя на двери, и прокручивала в памяти все, что случилось в столовой. Людей, как в метро в час пи, грядущие разговоры о Милота, которая была там, как рыба в воде. Но все изменилось в один миг. Одна маленькая царапинка. И все перепугались до колик. А взгляд Кэндона едва не придавил меня к полу. Понятно, что отец переживает задучную. Такая реакция уже перебор. Проворчала я, все же приближаясь к двери. Та действительно оказалась заперта. Что за черт? Сам же просил дочку исцелить. И застыла на месте, приглажденное ужасным предложением. А что, если у девочки несвертываемость крови или склонность к заражению? При таких заболеваниях даже незначительная ранка может стать смертельной. А здесь нет скорой помощи и реанимации. Если догадка верна, то судьба служанки действительно не Но девушка так умоляла не говорить о Молоре. Чем же молодая женщина так напугала Конни? Что та готова взять на себя вину и получить наказание, лишь бы не выдавать Сейру. Мучаясь, я все сильнее переживала и за служанку, и за дочь Сойра. Надо выяснить, что с обеими. Я подергала ручку двери. «Эй, там есть кто-нибудь?» Не могла я сидеть на месте и ждать, когда Кэндон соизволит вернуться и объяснить, что происходит. Надо немедленно поговорить с этим человеком и выяснить все, что касается болезни девочки. И попросить мужчину простить Конни. А еще раз спросить про Моллари. Кто эта женщина? Не похожа на служанку и обращаются к ней, как благородны. Я ударила кулаком по двери. «Если немедленно не отопрете, то я...» Замолчала, не зная, чем напугать слуг. «И если они с той стороны?» Лишь надеялась, что меня кто-то услышит. Подождала минутку и предприняла новую попытку, но все было тщетно. Я выглянула в окно и убедилась, что через него не вылезть. Если мне дороги руки и ноги, но все равно распахнула его и закричала. «Пожар! Помогите!» Поперхнулась морозным воздухом, и торопливо закрыв створки, быстро подбежала к кровати. Закутавшись в покрывало, старалась не обращать внимания на пропитавший его мускусный аромат дрожа, напряженно думая, что предпринять дальше. Догадываясь, что Кэндон злится на меня, потому и приказал запереть, надеясь, что мужчина все же вернется, и тогда мы поговорим. «Так он представляет лечение своей дочери», недовольно проворчала я. «Как это делать, сидя в спальне? Усилим мысли? Я не экстрасенс. Ох, надеюсь, с девочкой все в порядке и с коней. Как жестоко оставлять меня в неведении заставлять мучиться чувством вины. Может, с ними все нормально, а я придумала все эти ужасы? Стараясь поддерживать оптимистичный настрой, я продумывала нашу беседу с Соером, репетируя ее вслух. Через некоторое время почуяла голод и доела завтрак, который утром приносила Эльви. Воды хватило только до вечера. Я с тоской посмотрела на черноту за окном и с чувством прокляла Кэндона и этот мир, где мужчины творят чего им вздумается. Боролась со сном, желая высказать все претензии в лицо своему мужу. Да, мы поженились, но это не значит, что я рабыня. У меня тоже есть права. Стоит составить брачный договор. За неимением бумаги и ручки я мысленно представила все пункты будущего документа. А проснувшись утром, первым делом посмотрела на сторону, где вчера спал Кендон. Покрывало осталось нетронутым. Муж не приходил. Соскользнув с кровати, я застонала и сжала гудящую от боли голову. Во рту было сухое, жутко хотелось пить, но в кувшине не осталось никак. Шатаясь, я с трудом побрела к двери, чтобы постучать. Перед глазами все плыло, колени подкашивались. Что со мной? Неужели это последствия стресса? Запнувшись на ровном месте, я схватила за ручку, чтобы не упасть, и дверь поддалась. Собравшись силами, я вышла в коридор, в котором туда-сюда сновали слуги. Все было как вчера, но я будто ощутила неуловимую перемену. Мужчины кланялись, но при этом прятали ухмылки. Женщины приседали и смущенно отводили взгляды, а некоторые смотрели сочувствием. «Что происходит? Если из-за вчерашнего инцидента Кэндон решил развестись, я только порадуюсь, вернул бы домой».